Когда-то не так давно в маленьком городке касл рок штат мэн появился монстр. Его жертвами стали официантка Альма Фрэчетт в 1970 году, женщина по имени Полина Тузейкер и ученица старших классов Черил Муди в 1971 году, а также девушка по имени Кэрол Данбаргер,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 Его разоблачил некий Джон Смит с помощью своего рода магии, но еще до того, как его смогли арестовать, Фрэнк Дод убил себя. Может, это было и к лучшему. Это, конечно, вызвало в маленьком городе шок, но еще сильнее было облегчение, вызванное тем, что монстр, убивший столько невинных людей, был мертв. В могиле Фрэнка Дода оказались зарыты все кошмары горожан.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 Оборотень, вампир, неведомая тварь из леса. Он бессмертен. Он снова явился в Касл-Рок летом 1980-го.